Глава девятая Утром, спустившись на кухню, Фрэнки обнаружила, что стол ломится от всевозможной выпечки — бриошей, бранского печенья в форме буквы «С», крапфенов, а над всем этим изобилием, в роли хозяюшки, только что доставшей противень из духовки, стоит Джек в фартуке. — Твоих рук дело? — вздёрнув брови, спросила Фрэнки. — Ты что, сходила в пекарню с утра пораньше? «Да, сходила», — сухо отозвалась Джек, снимая фартук и разглаживая ей одну заметную складку на юбке-карандаше. «Представь себе, я и на такое способна!» «Кто бы сомневался!» Франки села за стол и потянулась за бриошью. «А значит, ты наверняка в курсе, о чём твой муж так жаждет со мной поговорить?» Вышло, пожалуй, с места в карьер. Но что поделать? Джек, нечасто теперь застанешь одну!» Фрэнки до утра ворочалась в постели, гадая, что у Леонардо к ней задело. Теперь-то, когда совойское недоразумение, давно в прошлом. А Джек наверняка расколется, стоит только надавить. Но та лишь протянула Фрэнки чашку кофе. «Понятия не имею, честное слово. Своих клиентов он со мной не обсуждает». «Даже если речь о твоей ближайшей подруге...» «Тем более, если речь о ней», — ответила Джек, — Глядя ей в глаза. Поговори с ним сама, Френки. Чем дольше тянешь, тем сильнее нервничаешь. Знаю. Пообещай мне. Обещаю. Джек жестом указала на ее запястье. Намазала бы чем-нибудь. Да я мазала. Френки потянула за рукав кимоно, чтобы скрыть вздутые красные пятна от комариных укусов, державшиеся уже несколько недель. Никакого толку. Не знала, что у тебя такая сильная аллергия. Я и сама не знала, но здешним комарам я, видимо, пришлась по вкусу. Хорошо еще болото осушили после войны, хотя бы малярии можно не бояться. Повисшая пауза могла бы показаться вполне непринужденной, но Фрэнки чудились в ней отголоски того жуткого вечера в Лондоне. Про себя она злилась на Леонардо, вздумавшего ворошить прошлое, которое она так отчаянно старалась забыть. Впрочем. Не его это вина. Такая у него работа — сообщать о любых новостях. Что, если та женщина передумала, решила всё-таки подать в суд? От одной мысли кровь отлила от лица. «Фрэнки!» Поймав на себе пытливый взгляд Джек, она попыталась улыбнуться. «Всё в порядке. Я знаю, что ты обо мне беспокоишься, но я правда неплохо проводила время, пока тебя не было». и добавила, рассчитывая перевести разговор в другое русло. Накануне вашего приезда, между прочим, ходила в оперу. Джек глотнула кофе. «Сама по себе?» «Нет, с одной девушкой, Гилли. Я тебе про неё рассказывала». «Это не та, с которой вы то ли были, то ли не были знакомы раньше?» «Она самая. Кстати, домой я вернулась едва ли за час до того, как вы вломились». Подумала даже, не соседи ли наконец-то пришли знакомиться? Джек эта невинная шутка явно насторожила. «Фрэнки, я же говорила...» «Да, да, говорила», — перебила ее Фрэнки. «А я тебе говорю, что Мария ошибается. В соседней квартире точно живут. Скоро сама все увидишь, и будешь вынуждена признать, что я права». Она встала и потянулась к буфету. «А теперь давай я тебе покажу одну штуку». которой научилась у итальянцев. Вытащив с полки бутылку, она щедро плеснула самбуки в кофе сперва себе, а затем Джек. Та с сомнением поднесла чашку к губам. «Анис», — сообразила она через пару мгновений. «Знаешь, не так уж плохо», — и сделала еще глоток, на этот раз куда охотнее. «Как новый роман? Двигается?» Перед глазами у Фрэнки возникла стопка исписанных листов, растущая день ото дня, и она замешкалась, сомневаясь, стоит ли о ней упоминать. Но затем лишь дернула плечами. Врать подруге она не хотела, но и правду сказать не решилась. Пока не время, еще слишком рано. «Ты у нас за до сегодня? Не переживай, вдохновение вернется», заверила ее Джек, макая в кофе буранское печенье. «Просто нужно набраться терпения». Френки стиснула зубы. «Все вы так говорите, а потом начинаете спрашивать, долго ли еще терпеть». «Это потому, что мы тебя любим и волнуемся», поморщившись, отозвалась Джек. «Даже Гарольд? Вы с ним сто лет вместе. Я уверена, он хочет одного, чтобы ты как следует отдохнула, ни о чем не переживала и с новыми силами вернулась к работе». В глубине души Фрэнки знала, что так и есть. «Мог бы тогда хоть ненадолго оставить меня в покое? Почему бы всем не оставить меня в покое?» Джек не ответила, и стороннему наблюдателю могло бы показаться, что она всего лишь задумалась, взвешивая слова подруги. Но Фрэнки знала ее слишком давно, чтобы в это поверить. «Ну что еще?» — огрызнулась она. «Начинаю думать, что это была ошибкой». Хмурясь, Джек поставила чашку на стол и отложила печенье. «Что было ошибкой?» — спросила Фрэнки, заранее догадываясь, какой ее ждет ответ. «Да все это. Ты в палаццо, совсем одна. Надо было тебя уговорить остаться в Лондоне или отправить куда-нибудь к людям. За тобой ведь глаз да глаз. Стоит отвернуться, а ты уже заблудилась в неведомых закоулках своего разума». Фрэнки с облегчением заметила... что, хотя лицо Джек не просветлело, уголки ее губ слегка приподнялись. «Пожалуй, ты права. Одиночество мне не на пользу». Это была всего лишь шутка. Она надеялась развеселить подругу. Ждала, что та сперва улыбнется, по своему обыкновению склонив голову на бок, а затем рассмеется густым гортанным смехом, который всегда напоминал Фрэнки о прошлом, о Лондоне, о далёких днях, когда жизнь ещё не казалась такой невыносимо серьёзной штукой, но та только покачала головой. Нет, не на пользу. Наступившая пауза была совсем не похожа на те, что возникали в их беседах раньше. В тишине Франки невольно помрачнела, выпрямилась и огляделась по сторонам, будто надеясь увидеть то, что молчало в комнате, вместе с ними. «Куда мы, черт возьми, идем, Фрэнки?» Вместо ответа она вышла из палаццо и с пустой бутылкой в руках направилась к кампо Санта-Мария-Формоза. Джек, пересекая площадь, безумно куныло, как ей тяжело на каблуках, как болят ноги, как здесь холодно, как мокро, чем одновременно смешила и нестерпимо раздражала Фрэнки. «Пришли!» — объявила она, — когда Кампо и мост через канал остались позади, и, открыв дверь в один из магазинчиков в тесном переулке, жестом пригласила Джек следовать за ней. Глаза не сразу привыкли к полумраку. Когда они вошли, продавец за прилавком тихонько поздоровался. «Бонжорно». Фрэнки кивнула в ответ. «В этом сфузо, магазине разливного вина, она оказалась далеко не впервые. Но на глазах у подруги...» предпочитала лишний раз не коверкать итальянские слова. Скользнув взглядом по ряду винных бочек у дальней стены, она поставила свою бутылку на прилавок и коротко озвучила заказ. «Пино неро. Грация». «Вы только посмотрите на нее!» — со смехом в голосе прокомментировала Джек. «Не дать не взять коренная венецианка». Продавец тем временем подошел к бочке в самом углу, повернул деревянный вентиль, и из крана полилась багрово-красная жидкость. Наполнив бутылку, он проворно вытер её тряпкой и протянул покупательнице. «А ты как думала?» — улыбнулась Фрэнки, расплачиваясь. Они направились к небольшому парку, за которым Венеция, казалось, заканчивалась, или, во всяком случае, заканчивалась со Стьерры-Костелло, а водная гладь простиралась далеко вперёд, не скованная ни стенами, ни мостами. Фрэнки обнаружила этот парк почти сразу после приезда и наведывалась сюда всякий раз, когда ей требовалось убедиться, что мир не ограничивается лабиринтом улиц и каналов, в которые заточили себя венецианцы. Выйдя на знакомую широкую аллею, она указала на ряд скамеек, вдали за которыми маячили очертания оранжереи. До берега и парка было рукой подать. «Господи, какой холод!» — поежилась Джек, садясь. «А я тебе говорила», — рассмеялась Фрэнки. Забрав у нее бутылку, Джек сделала внушительный глоток. «Но вообще тут очень красиво. Спасибо, что показала». Они посидели в тишине, глядя на воду, по очереди отпевая вина. первый заговорила Джек. «Я так рада, что ты здесь хорошо устроилась, Фрэнки. Прости, что без конца мучаю тебя расспросами, но после всей этой истории я не знала, что и думать». А ты тут, оказывается, в опере бываешь, знакомства знакомство заводишь. Чтобы ты да вышла в свет с кем-то, кроме меня или Гарольда, я уж и не помню, когда такое было в последний раз. Не знаю, то ли радоваться, то ли ревновать». «Было бы к кому ревновать», — сказала Фрэнки. «Я эту девицу и выношу-то с трудом. Тебя ей ни за что не заменить». «Приятно слышать». Джек снова поднесла к губам бутылку. «Но если серьезно, я тобой горжусь». «Да брось», — отмахнулась Фрэнки, пихнув ее плечом. «То, что произошло тогда», — осторожно продолжила Джек, — «и поминать не стоит. В Бримли Хаус я только и делала, что об этом говорила. А теперь...» Она глубоко вдохнула, чувствуя, как легкие заполняет густой венецианский воздух. «Хочу забыть». «Забыть?» «Перевернуть страницу», — пояснила Фрэнки, угадав беспокойство на лице подруги. оставить все это в прошлом. Я просто волнуюсь. «О чем?» — спросила Фрэнки, прекрасно зная ответ. «Что у тебя...» Джек запнулась, точно испугавшись собственных слов. «Крыша поедет?» — договорила за нее Фрэнки. «Ну, в общем, да. Хотя я бы выбрала другое выражение. А с этим что не так? Подумаешь, слегка оскорбительное, зато очень точно передает смысл». «И потом ты меня знаешь, у меня шкура толстая». Она растянула губы в улыбке. Прошло несколько мгновений, прежде чем Джек улыбнулась в ответ. «Ага, как у слона». Она отвернулась, обвела взглядом сперва лагуну, затем убегавшие вдаль аллеи парка. «Знаешь, я понятия не имела, что в Венеции столько зелени», сказала она и потянулась за бутылкой. возвращались уже после заката. Зима приближалась, и солнце садилось всё раньше. Колокола церкви Санта-Мария-Формоза загудели в сумерках, возвещая поздний час. Кампу почти обезлюдило. Лишь хозяева кафе складывали стулья, готовясь закрываться на ночь, да какой-то старик гулял с собакой. Пёс радостно плескался в луже у питьевого фонтанчика. Джек указала на церковь, и, шаловливо опустив голову на плечо подруги, спросила. «Знаешь, почему ее так назвали?» «Понятия не имею, но наверняка за этим стоит какая-нибудь похабная история». Джек рассмеялась. «В каком-то смысле? Давным-давно, не помню когда, ты знаешь, дата у меня в голове не держится. одному священнику явилась женщина. Мария, разумеется». «Разумеется», — подхватила Фрэнки. «И наказала построить церковь. И, скинув бровь, спросила Фрэнки. И описал он эту женщину весьма занятным образом. Джек махнул рукой в сторону церкви. «Санта-Мария Формоза!» Фрэнки нахмурилась. «Чего я не понимаю?» «Итальянского языка надо думать!» «Формоза по-итальянски значит...» «А... пышногрудая!» Состроив серьезную мину, Фрэнки кивнула. «Пышногрудая Мария...» «Какой занимательный факт!» Хохот Джек прокатился по пустынной площади, перепугав редких прохожих. На них стали оборачиваться, кто с любопытством, а кто и с негодованием. Впрочем, ни Джек, ни Фрэнки этих взглядов не замечали. Всё ещё смеясь, они под руку зашагали к палаццо, где Леонард уже ждал с горячим ужином. Спагетти с оливковым маслом, анчоусами, чесноком и перцем чили — а в кухне было по-настоящему тепло, как и должно быть дома.